Страница 730, письмо 252 Павлу Дмитриевичу Голохвастову, 1873 год, апреля 7 Ясная Поляна. Вы верно упрекаете меня, Павел Дмитриевич, просто в невежестве. На ваши два столь приятные мне письма и посылку книг я до сих пор не ответил. Примечание первое. «Я, по крайней мере, несмотря на уверенность, что наши хорошие дружеские отношения упрочились теми славными днями, которые мы провели вместе, я ужаснулся, когда хватился, что я еще вам не ответил, не поблагодарил вас за книги и, главное, за ваш приезд к ним». Примечание второе. «Произошло это от того, что дней десять тому назад я написал вам длинное письмо, но написал в нем кое-что такое, что обдумавший решил лучше не писать и не послал письмо, а другого до сих пор не написал. То, что я написал и не послал, относилось до меня, и я не послал, потому что было преждевременно, примечание третье. Радуюсь от души, что вы вырвались из Москвы и засели, вероятно, теперь уже за работу. За какую? Пожалуйста, известите, это меня очень интересует. Я больше всего, как вы знаете, сочувствую повести и в прозе, потом былином для Шатилова и менее всего надеюсь на драму. Впрочем, это ваше дело своей душой. С вашей искренностью, чистоту любви к поэтической деятельности должно выйти хорошее. Примечание четвертое. Давно ли вы перечитывали прозу Пушкина? Сделайте мне дружбу. Прочтите сначала все повести Белкина. Их надо изучать, изучать каждому писателю. Я на днях это сделал и не могу вам передать того благодетельного влияния, которое имело на меня это чтение. Изучение это чем важно? Область поэзии бесконечна как жизнь, но все предметы поэзии предвечно распределены по известной иерархии Смешение низших с высшими или принятие низшего за высший есть один из главных камней преткновения. У великих поэтов, у Пушкина, эта гармоническая правильность распределения предметов доведена до совершенства. Я знаю, что анализировать этого нельзя, но это чувствуется и усваивается Чтение чтении даровитых, но негармонических писателей, тоже музыка, живопись, раздражает и как будто поощряет к работе и расширяет область, но это ошибочно, а чтение Гумера, Пушкина сжимает область, и если возбуждает к работе, то безошибочно. Жена благодарит за память и посылает поклон. Прошу передать мой поклон Ольге Андреевне, ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. Письма неизвестные. Второе. Голохвастов гостил в Ясной Поляне в первой половине марта. Третье. Смотри письмо 250-е. Четвертое. Голохвастов. Автор пьесы Алеша Попович. Представление в пяти действиях, сочиненное по старинным русским былинам. Москва, 1869 год. Конец примечаний.